Глава 21. Маугли — это не сказка. Теперь его называли Маугли постоянно, а он не обижался, как бы всем этим людям, которые пялятся на него изо дня в день, не хотелось его задеть, вывести из себя, поиздеваться, потравить. Он это чувствует по взглядам, по жестам. Отныне От чего-то ему больше видится плохое, чем хорошее. Так что даже если и отыщутся в толпе зевак сострадающие, то он просто их не заметит. Какой смысл замечать доброту, если злости все равно больше? Как бы его ни принялись убеждать в обратном, он знает, что это неправда. Иначе бы изо дня в день он не ездил на платформе в виде клетки с прутьями, за которыми на небольшом пространстве ютился он сам и еще волк. Волчицу отыскать не удалось, так что посадили в импровизированную клетку волка, выдавая при этом его за самку. Если бы волк понимал все то безобразие, которое здесь творилось, то непременно бы обиделся. Но ни он, ни люди, которые смотрели дурацкое представление под названием «Маугли» — это не сказка, не понимали, что их одурачивают, а потому все проходило на ура, вернее, даже на бис и браво. Каждый день около него собирались толпы народа. Одна безликая гудящая масса сменялась другой и третьей, так что в итоге не различить лиц, не отыскать среди них хороших или плохих, впрочем, даже если считать хороших хорошими, то в чем же смысл? Неужели только в том, чтобы постоять возле клетки, поохать, вытирая платочком слезы жалости? Если так, то это есть, пожалуй, даже большее зло, чем то, которое выражают насмешники и те, кто стремится сделать «больно словом» или запустить в тебя камушком, тухлым продуктом, неважно чем. Сострадающие прикрывают свое безразличие жалостью, а иначе бы собрались всем скопом и встали на защиту маленького человека, который ни в чем не виноват. Но людям удобнее говорить о добре, чем реально делать его, а лучше бы вместо многих бесплотных слов взяли и стали сами живым воплощением доброты. И куда ни посмотри, всюду либо те, кто отрицают тебя, либо те, кто принимает, но ни одни, ни другие, ничего не делают, чтобы хоть как-то изменить положение вещей. Правда, все же есть люди, которым не все равно. Например, незнакомка с мальчиком на руках. Он совсем еще кроха, тычет пальчиком маме в грудь и улыбается. Они смотрелись вместе очень мило и тепло, так что не сразу в памяти слился образ нынешней незнакомки с той, что много лет назад шла с мальчиком в ночь, чтобы искать отшельника. Тогда было много ужаса, а теперь счастье, но узнать получилось. По улыбке, которая ничуть не изменилась и была точь-в-точь точь такой, как у малыша. Вернее, даже наоборот, это малыш взял мамину улыбку, но в сущности нет никакой разницы, потому что они теперь как единое целое, которое больше не разлучить. Маугли или «человека-волк», как его еще называли, все понял, и женщина тоже. Приближаться к клетке она не решилась, потому что вокруг было много народа, она боялась давки, боялась, что снова не справится, не сбережет малыша, мирно сопящего у нее на руках. Больше нельзя предавать или терять, именно это ей хотелось передать в жесте, которым она приветствовала давнего знакомого. Приподняла руку, сперва не несмело, а потом решительно помахала открытой ладонью. Маугли, которому не хотелось делать лишних движений, все же так же помахал в ответ, надеясь, что женщина это заметит. Искорка радости шевельнулась в нем за то, что теперь у нее есть смысл, то, ради чего можно жить. Ведь хотя бы у кого-то этот смысл должен быть, если не у него. Новый рев толпы, вызванный движением дикаря. Это, кстати, еще одно прозвище, которое периодически слетало с губ не особенно воспитанных прохожих, пронзил пространство. Все стали тут же смотреть по сторонам в поисках того или той, кому он махнул рукой. Вариант с той, которую почти сразу стали представлять во всяких подробностях, больше был всем по душе. Что ж, пусть потешается, а он станет им подыгрывать. Если так хочется. Все равно вариантов для него больше нет. Своё решение заложник клетки ознаменовал рычанием. Публика ликовала, а Седовласый подсчитывал прибыль. Так бы и сгубила его эта клетка зрителей отчаяния, если бы не еще один человек, которому точно было не все равно. Алия. Конечно, не сразу, но постепенно она смогла узнать всю правду о странном парне, о том, как жестоко придумал его использовать дядя. Даже про Мансура удалось узнать некоторые подробности. Оказалось, что после того, как он сбежал из лечебницы, ему повезло. Он попался на глаза и запал в сердце некой даме, которая была не обделена финансами и готова была заплатить любую цену, только чтобы красавец с выразительной внешностью оказался под ее весьма упитанным боком. История самая обычная. Женился, поистратился на увлечение азартными играми. Правда, эти же игры принесли ему однажды солидный куш, на который пока он и существует. Наверняка и от органов власти сумел откупиться. Раз его не ищут, снова не отправляют в больницу. Впрочем, для Алии сейчас это не так важно. Первым делом она хочет помочь Азамату, которому нужна свобода. Ей хотелось отыскать его родных через знакомых, друзей, хотя бы что-то узнать, но ничего не вышло. Об этом с тоской, словно в чем-то провинилась перед ним, Она сообщила в одну из ночей, когда тихонько подобралась к клетке. Позвала шепотом, чтобы не испугать. Потом чуть громче. Он отозвался тихим шуршанием подстилки, на которой лежал, когда поворачивался лицом к девушке. Оно помнилось ему очень отчетливо, так что и света было не нужно. Он смотрел на нее не глазами, которые обманывают, но сердцем. Такой взгляд, самый честный и открытый. Некоторое время Алья молчала, собираясь с мыслями, а потом начала говорить обо всем, что ей удалось узнать про него, про Мансура, про то, для чего она здесь. А он слушал ее слова как музыку и не хотел, чтобы они заканчивались. Так это было приятно. Они вместе чувствовали, что им хорошо в обществе друг друга, а потому не было неверных вопросов, на которые даются и ответы неверные. Ни с кем еще ему не было так спокойно и хорошо, кроме мамы. Но та сейчас далека, а девушка рядом. Хочется прикоснуться к ней, но он боится. И словно мысли в унисон, она сама протягивает свою худенькую руку, чтобы коснуться его щеки. Ее пальцы дрожат, и вся она трепещет от волнения, восторга, которая для нее нова, так же, как и для него. Боится, что может навредить своим порывом, так что человек, столько лет общавшийся с волками, оттолкнет ее. Но он не отстраняется, а тоже протягивает свою ладонь навстречу. Его рука больше и грубее, но от этого их прикосновение только естественнее. Их бы он назвал истинными, такими, какие есть. Пальцы сплетаются, живут в этом сплетении. Молодые люди чувствуют, словно из ладони в ладонь, а потом обратно течет жизнь. И вот ведь какая хитрость бывает с людьми. Сперва протянуть руки навстречу друг другу бывает сложно, а потом разъединиться еще труднее, словно часть тебя отрывают. Так было и с ними. Только почувствовать всю боль и разлуки они пока не успели, потому что девушка заговорила быстро, но решительно, а он весь обратился вслух. «Я забрала ключи от клетки. Сейчас открою ее, и ты убежишь. Понимаешь? Тебе нужно спасаться, иначе здесь тебя ждет только смерть, а я себе этого не прощу. Буду помнить о тебе всегда, но только ты не жди. Спасайся!» Пока говорила все это скрывающимся от волнения голосом, пальчики ловко повернули ключ в замке. Щелчок — и дверь отворилась. Босые ступни почувствовали прохладу земли и снова захотелось жить. Как мало это было и как много. Просто чувствовать ладони природы, на которых ему так нравится засыпать. А тем временем в отдалении послышались голоса. В их сторону пока никто не шел, а значит, минутка была на прощание. Только в эту минутку ни он, ни она не осмелились сделать шаг друг к другу, чтобы обнять. Не сговариваясь, они чувствовали одинаково. Теплоту, родство, перепутанные со страхом принести другому страдания. Девушка только сказала, что обязательно выведет Мансура на чистую воду, и ему больше не придется скрываться. Он не сказал ничего, потому что не мог, но даже если бы и был способен, все равно бы молчал, потому что слов не было, они все испортят. Сотрут светлое воспоминание о той, которая навсегда останется с ним под именем радость, смех которой будет звенеть в душе, словно колокольчик. Но ну, а пока они слышат только мужские голоса, которые, кажется, приближаются значит пора уходить А лия понимает это как и он на мгновение рука девушки взлетает словно легкая птичка и касается его волос так вот просто но так по-настоящему но вдруг словно опомнившись рука отстраняется между ними больше нет связующих если только воспоминания он убегает в ночь а за ним устремляется и волк который тоже сидел в клетке Алия успела подумать, как же это здорово, что они с волком успели подружиться. Теперь им не будет так одиноко. Ей же сейчас нужно придумать для дяди легенду о том, как сбежал Маукли. В голову тут же пришла идея, а что если тот самый ключ, которым она только что открыла клетку, подбросить Мансуру? Что ни говори, ведь... Он причинил много зла, а сейчас просто получит по заслугам. Это будет справедливо. А уж у дяди хватит связи, чтобы, как положено, наказать того, кто позволяет себе своевольничать здесь. Довольная собой и тем, как удачно все придумала, Алия уверенным шагом отправилась в свою комнату, по пути подложив ключик в карман пиджака Мансура, храпящего на диване в большой комнате. Буквально через несколько недель этот ключик откроет для него дверь в тюремную камеру, из которой ему больше не удастся уйти.